длиннокрылые семейство стрижи этих птиц вроде бы знают все летом они с громкими криками напоминающими визг носятся в воздухе стрижей можно видеть и в городах и вне городов к стрижам люди привыкли не обращают на них внимания и не подозревают часто что видят очень необычных птиц стрижи Их в семействе 69 видов похожи на ласточек, но, приглядевшись, легко отличить их по более узким крыльям, по менее маневренному полету и, конечно, по быстроте. Некоторые виды стрижей считаются чемпионами среди птиц по скорости полета. Иглохвостый развивает скорость до 170 км, в то время как самая быстрая ласточка Делает не более 70 километров в час. А кроме всего прочего, стрижи дети воздуха. Другие птицы могут летать и плавать, ходить и бегать по земле. Стрижи могут только летать. Не ходить, ни плавать они не могут. Ноги у них настолько малы, что если птица окажется на земле, в лучшем случае проползет несколько метров. Взлететь с земли стриж не может. Крылья при взмахе ударяются о землю. Исключение составляют черные стрижи. Они могут подпрыгнуть и взлететь. Другим для того, чтобы подняться в воздух, нужен какой-то трамплин, какое-то возвышение. Поэтому стрижи, все, что им требуется, проделывают в воздухе, ловят насекомых, отыскивают стройматериалы и подстилку, пух, сухие травинки, поднятые ветром и так далее, На лету стрижи и пьют, и купаются. Это одна особенность стрижей. Другая — резкие и значительные колебания температуры тела. Конечно, стрижи — животные теплокровные, в этом нет никакого сомнения, но температура их тела в больше, чем у других птиц, степени зависит от температуры окружающей среды. Мало того. Если температура падает слишком низко, стрижи прячутся в гнездо и как бы впадают в спячку. Мы привыкли видеть стрижей в городах. Многие даже считают, что это сугубо городская птица. Но стрижей можно встретить и в горах, и в лесах, и в пустынях, и на равнинах. Гнезда делают в расщелинах скал или в дуплах деревьев. Могут селиться в пещерах и даже в норах. Но так как большинство людей знают городских стрижей, то пусть они и участвуют в первую очередь в нашем параде. В городах главным образом живут черные стрижи, хотя и на востоке нашей страны, и в некоторых других странах основная масса городских — белопоясные. Они похожи и внешне, и по образу жизни. Те и другие, прилетев, сразу начинают строить гнезда. Строят неделю, чуть больше. И едва гнездо готово, откладывают яички. Их обычно два. Насиживают оба родителя. Длится насиживание дней одиннадцать, но может и дольше. Все зависит от погоды. Мало того, от погоды зависит, будут ли вообще насиживать стрижи яйца. Появятся ли вообще птенцы? Мы уже говорили, что птицы эти очень зависят от погоды. Во время ненастья нет в воздухе насекомых, птицы голодают, могут даже и погибнуть от голода. Чтобы этого не произошло, во время длительного ненастья птицы впадают в спячку или сидят в гнезде, но температура их тела в это время становится настолько низкой, что не хватает необходимого для инкубации тепла. И стрижи выбрасывают яйца из гнезда, будто знают, что ничего уже не выйдет. Но если все идет благополучно, птенцы появятся и будут сидеть в гнезде. А вот сколько, опять-таки, зависит от погоды. Могут и 33 дня провести в гнезде, а могут и 55. В хорошие дни родители прилетают к гнезду раз 30-40 в день, каждый раз принося пакетик с едой. Так как с каждым пойманным насекомым птица прилетать не может, то она копит их, упаковывает, обволакивает клейкой слюной и приносит птенцам. В таком пакетике от 400 до 1500 насекомых. Подсчитано, что за сутки птенцы съедают в среднем до 40 тысяч насекомых, но это в хорошие дни. в Вненастные и сотни не наберется. И родители отправляются в те места, где хорошая погода, где есть еда, иногда километров за 60-70 от гнезда. Это так называемые погодные миграции. А птенцы летать еще не могут, возвращаться с кормом родители тоже не могут. И стрижата нашли выход, оцепеневают, как будто засыпают и есть не хотят. В таком состоянии они могут голодать дней десять и даже двенадцать. Ну вот снова наступает хорошая погода, родители возвращаются, дети просыпаются, и все идет по-прежнему. Птенцы в весе набирают быстро. На двадцатый день становятся уже чуть ли не в полтора раза тяжелее родителей, потом худеют, и к моменту вылета вес их становится оптимальным. И вообще, к моменту вылета из гнезда стрижи уже вполне самостоятельны. Покинув гнездо, они покидают и родителей, больше в них не нуждаются. Есть еще одна удивительная особенность у стрижей они могут спать в воздухе, причем не несколько минут, а несколько часов, планируя высоко в небе, изредка во сне пошевеливая крыльями. Утром просыпаются и принимаются за свое обычное дело, начинают ловить насекомых. В нашей стране живут еще белобрюхий и малый в Средней Азии и иглохвостый на Дальнем Востоке, и в Сибири. А в Америке живет каенский стриж. Он интересен своим гнездом. Наловив в воздухе достаточное количество растительного пуха, птичка склеивает его слюной и делает из этого материала довольно длинную трубочку. Подвесив ее на сук, стриж приклеивает с одной стороны трубочки в верхней ее части карман. Это гнездовая камера. Еще оригинальное гнездо у пальмового стрижа, широко распространенного в тропической зоне Азии и Африки. Впрочем, гнездом это сооружение можно назвать с некоторой натяжкой. Это скорее подушечка, склеенная из пуха и мелких перышек, и прикрепленная к нижней стороне пальмового листа. На такой подушечке яйца лежать не будут, да и птицы не усидеть, тем более что лист пальмы висит почти вертикально, поэтому стриж яйца приклеивает, а сам садится на них, цепко цепляясь коготками за подушечку. Так он и сидит, пока не появятся птенцы. И детишки, едва появившись на свет, вцепляются в подушечку коготками и сидят так, пока не подрастут. У многих стрижей гнезда необычные, оригинальные. У саланганов, живущих в Юго-Восточной Азии и Индонезии, они еще и знаменитые. Это те самые гнезда, из которых готовят так называемый «ласточкин суп», высоко ценимый гурманами. Говорят, что суп действительно превосходный, а само гнездо по вкусу напоминает осетровую икру. Впрочем, многим это блюдо и не нравится, дело, конечно, вкуса. Все саланганы, а их примерно 20 видов, делают свои гнезда из слюны, включая туда кусочки растений, коры, лишайников. Эти гнезда ценятся, но гораздо меньше, чем гнезда серой саланганы. У этого стрижа гнездо чистое, потому что птица делает его исключительно из слюны. По сути дела, птицы их как бы строят из быстротвердеющего материала. Именно за этими гнездами охотятся специальные заготовители, забираясь часто в труднодоступные пещеры. Серые саланганы гнездятся колониями и часто именно в пещерах. Но если гурманы интересуются съедобными гнездами, то ученые интересуются самими птицами. Сравнительно недавно установлено, что живущие в пещерах серые саланганы, как и игуахару ориентируются в темноте при помощи звуков. Однако к эхолокации способны лишь те птицы, которые живут в пещерах. Гнездящиеся открыто этими способностями не обладают. Тоже загадка, значит эхолокация у некоторых стрижей благоприобретенная. Если говорить о гнездах стрижей, то нельзя не вспомнить и о Клехо, представители другого семейства отряда, семейства хохлатых стрижей. Они действительно хохлатые, но в остальном похожи на всех стрижей, разве что иногда, в отличие от них, садятся на деревья. Гнезда хохлатые стрижи тоже устраивают на деревьях, и это самые маленькие птичьи гнезда в мире, соответственно, конечно, величине птицы. Делают стрижи гнезда на тонких голых веточках и откладывают в них по одному единственному яйцу. Больше не поместится. Насиживать в таком гнезде невозможно, поэтому самка не садится на гнездо, а располагается рядом и прикрывает яйцо перьями брюшка. Птенец некоторое время сидит в гнезде, но скоро ему становится там тесно, и он перебирается на ветку. Так и сидит на ней, пока не подрастет. В отряд длиннокрылых входят и самые маленькие птицы в мире, принадлежащие к семейству калибри. Это самое потрясающее чудо миниатюрности, как писал о них Жан де Лери, первый в мире натуралист, увидавший этих птиц в 1556 году. В XVIII веке птиц-мух, как тогда стали называть калибри, уже знали европейские ученые. Карл Линней в 1778 году описал 18 видов этих птиц. Через 21 год Жорж Бюфон описал уже 43 вида. Однако людям только казалось, что они знают этих птиц. Конечно, видели их необычный полет, способность летать и головой вперед, и хвостиком вперед, и на боку, и даже на спине. Знали об умении взлетать почти вертикально и падать почти отвесно. Наблюдали замысловатые петли и планирование. Человеческий глаз не в состоянии уследить за движением их крыльев. Они сливаются в один туманный круг. Но только в 1936 году, когда люди получили возможность пользоваться усовершенствованной фотоаппаратурой, они смогли снять полет калибри и разгадать их секрет. Во-первых, выяснили частоту взмахов крыльев. Некоторые виды этих птичек способны делать до ста взмахов в секунду. Жан Дорст пишет, что даже двести. Во-вторых, удалось выяснить, что крыльями калибри машут не вверх-вниз, как все птицы, а почти горизонтально. При этом концы их крыльев описывают растянутую восьмерку. Такие взмахи позволяют птицам не только хорошо и по-разному летать, но и зависать в воздухе, подобно бабочкам-бражникам. Зависая, калибри собирают с цветов нектар и ловят насекомых. О том, что эти птички питаются насекомыми, тоже стало известно сравнительно недавно, лишь в 1947 году. Нектар и насекомых всасывают сильным глотательным движением. Пыльцу собирают длинным, снабженным специальными приспособлениями язычком. И все-таки жизнь калибрия еще плохо изучена. Сейчас известно примерно 320 видов калибрия. Знают, что не все они, как считалось раньше, живут в жарких странах. Живут и в таких, казалось бы, неподходящих для них местах, как полуостров Лабрадор на севере и огненная земля на крайнем юге Америки. Калибрия очень красивы. Не случайно Альфред Брэм назвал их живыми драгоценными камнями тропиков. А ученые дали им название топазный калибри, эльф украшенный, изумрудное горлышко, летающий аметист, огненный топаз и так далее. Расцветка калибри — очередное чудо природы. Птицы могут зажигаться, потухать, менять окраску и оттенок, в зависимости от солнечных лучей и угла зрения наблюдателя. Еще одно чудо — сердце птички. У некоторых видов это могучий мотор, делающий до тысячи ударов в минуту. И по величине оно в два-три раза больше, относительно, конечно, чем у обычных птиц и красных кровяных шариков в крови калибре больше в два примерно раза, чем у других птиц. Следующее чудо — смелость. Эта птичка, защищая свое гнездо, отважно бросается на врага, будь то древесная змея или какой-нибудь небольшой и даже большой хищник как стрела, опущенная из лука, летит она на врага, поражая своим острым клювом в самое больное место, в нос или в глаз. И все-таки самые главные чудеса этой птички — ее размеры и ее способность впадать в летаргический сон. Величина калибрия от полутора до шести сантиметров. Кажется, тут и комментировать нечего. Что же касается летаргического сна — то еще в XIX веке натуралисты были поражены странным явлением, когда клетку, в которой сидела птица, поставили в тень, калибри подвешивалась на ветке, закрывала глаза и засыпала, а когда клетку выносили на солнце, просыпалась. Сейчас эта особенность птицы хорошо известна. Известна и причина такого поведения у калибри – очень интенсивный обмен веществ. Такая энергия требует много топлива, и птица поедает в день пищи в два раза больше собственного веса. С наступлением прохладной погоды или к ночи, когда становится холоднее, птица, чтобы сократить расход энергии, ложится спать. При этом температура ее тела понижается с 39,40 градусов, до восемнадцати. Дыхание становится еле заметным. Любопытно, что птенцы, которые значительно жирнее своих родителей, ночью в спячку не впадают. Птенцов воспитывает всегда самка. Она же строит гнездо, являющееся, по словам Дорста, шедевром изящества и строительного искусства. Гнездо всегда чешообразное, сплетенное из тонких веточек и травинок. У мелких видов оно величиной с половинку грецкого ореха. В таком гнезде два яичка. У калибри бывает лишь два птенца. По величине эти яички с горошину, по весу менее двух миллиграммов каждая. В жизни калибри еще многое неизвестно людям, в частности, их тысячекилометровые перелеты из Южной Америки в Северную и обратно. Это, как пишет американский натуралист Сандерсон, лежит за пределами наших сегодняшних знаний механики.